Я уже написал письмо Сунь и предложил ему союз в войне против царства Вэй. В это время лазутчики донесли, что сыма Джао взял Шоу Чунь и убил Джугаданя, а теперь собирается идти на выручку Чан Чену. «Опять у нас ничего не вышло», — досадовал Цзян Вэй. «Придется уходить, пока не поздно». Поистине... Четырежды не удалось ему послать победной вести, и пятый кончился поход, и вновь без славы и без чести. О том, как Дзян-Вэй отступал, вы узнаете из следующей главы. Глава 113. Дин-Фын отсекает голову Сунь-Чэню. Дзян-Вэй. Громит войско Дэн-Ая. Итак, дзян приказал пехоте с обозом отступить, а сам во главе конницы прикрывал тыл. Дэнаю сообщили об этом лазутчики, а он, в свою очередь, послал донесение Сыма-Джао. Сунь-Ляну, государю царства У, было в то время семнадцать лет. Мягкий и слабовольный по натуре своей, он полностью попал под власть Сунь-Ченя, и был лишен возможности действовать самостоятельно. Способствовало этому и то, что все главные должности в войске занимали братья и родственники Сунь Чене. Однажды Сунь Лян пожаловался на это своему дяде, евнуху Цуан Цзи. «Положитесь на меня, — государь, — вскричал Цуань-Дзи, ради вас я готов пожертвовать жизнью. Только прежде напишите указ, чтобы я мог действовать от вашего имени». Сунь-Лян написал указ, и цуань спрятав его под одежду, вернулся домой. Дома он обо всем рассказал отцу, а от отца узнала и мать, которая доводилась Сунь-Ченю, сестрой и поспешила предупредить брата о грозящей ему опасности. Ночью Суньчень поднял войско, окружил дворец, низложил Суньляна и возвел на трон Суньсю, шестого сына Суньцуани. Суньсю пожаловал Суньченью звание первого министра и должность правителя округа Цзиньчжоу. Однажды к новому государю явились... Военачальник Вэй Мяо и воины охраны по имени шишо и тайно ему доложили. Сунь Чэнь вывел из столицы войска и перенес военные склады в Учан. Берегитесь, государь, он замышляет измену. Сунь Сю тотчас же послал за Дин Фыном, человеком хитрым и многоопытным, и рассказал ему, как обстоит дело. «Не беспокойтесь, государь, я знаю, что делать», — промолвил Дин Фын. «Завтра канун Нового года. Устройте пир во дворце и пригласите Суньченя. Остальное доверьте мне». По приглашению государя Суньчень явился на пир и занял почетное место. Когда вино обошло несколько кругов, гости стали испуганно перешептываться. «Около дворца начался пожар». Суньчень вскочил с места, но Суньсю его удержал. Не беспокойтесь, во дворце много воинов, они примут необходимые меры. Не успел он это сказать, как в зал ворвался полководец Джанбу с тридцатью вооруженными воинами. — Есть повеление схватить мятежника Суньченя! — крикнул он, обнажив меч. Суньченя выволокли из зала и обезглавили. Казнили также его братьев, их семьи и всех его приспешников. Наградив Динфына и его помощников сунь отправил посла в царство Шу с вестью о происшедших в царстве У переменах. Хоу-Джу, в свою очередь, отправил в царство У посла с поздравлениями. В это время Дзян-Вэй с войском подошел к горам Цишань и у входа в ущелье расположился лагерем. Дэн-Ай стоял недалеко от этих мест и обучал воинов, набранных в лун когда к нему примчался всадник с вестью, что войска дзян раскинули лагерь у входа в ущелье. Дэн-Ай поднялся на гору, долго наблюдал за противником, а, вернувшись в шатер, приказал военачальникам Дэн-Джуну и ши напасть на врага с двух сторон, а военачальнику